Глава 12. Когда Томас и я распустились в подвал, там при свете факелов, согнувшись в три погибели, горячо спорили сэр Торвальд и сэр Эдвин. Услышав шаги, Торвальд повернулся. Голос был полон отвращения. "Томас, твой сумасшедший дядя тоже собирается с нами?" Он умолк на полуслове. За сыном шла молодая женщина. Томас мрачно кивнул, подтверждая его худшие догадки. Сэр Торвальд задвигал губами, богохульствовал молча, но яростно. "Ну вот", сказал сэр Эдвентер торжествующе. "Всё решилось само собой. А охранять замок я оставил воина, который получше меня знает воинскую науку обороны и нападения. Не родился ещё в Британии капитан, который лучше Макогона знает воинское дело". "Эх", сказал Торвальд досадно. "Кто спорит?" Просто ты был бы целее под присмотром Макогана, чем с нами. Томас уже влез в дыру, и сейчас Яра последовала за ним, затем Медвин, а Торвальд, вдвинувшись в дыру, едва не порвал жилу от натуги, задвигая камень на прежнее место. Пусть даже Макоган не знает, каким именно образом они исчезли из замка. Ход был древним, и чувствовалось, что им не пользовались столетия. Под ногами хлюпало, на голову срывались тяжёлые капли. Факелы освещали нависающие серые камни. Были видны следы от зубил и тяжёлых молотов. На удивление, подземный ход тянулся по прямой довольно долго. Ближе к выходу, когда заблестела узкая полоска света, Томас сказал Яри, передавая отцу и дяде, что на эту плиту наступать нельзя. Она бы не отличила эту плиту от остальных. Подумала Хмура, что расчёт строителей верен. Устав идти в согнутом положении, да ещё за виде близкий выход, каждый забудет обо осторожности и ямах и ловушках, кинется, сломя голову. Дядя подождал Торвальда, а когда вылезли, Томас и Яра уже ждали их с колликой. Вокруг был густой лес. На поверхность пришлось прорываться через толстый слой мха. Торвальд тут же заложил плитой выход. На крыльон дом щедро посыпал опавшими листьями. Отвернувшись на миг, похолодел, уже и сам не мог бы найти, откуда только что вылез. Подошёл Калико, равнодушный, медленный в движениях. Зевнул, почесался, буркнул. Там за кустами четверо коней. Чашу не потерял? Томас похлопал по мешку на месте. Откуда четверо коней, когда нам нужно было двое? Или ты предвидел и это? Калика равнодушно пожал плечами. Просто попалось четверо. Торвальд с обнаженным мечом в руке пробрался к кустам, выглянул. На широкой поляне в самом углу стояли тесно прижавшись, как овцы один к другому, четверка коней. Уши были прижаты, глаза дико блестели. Торвальд оглядел поляну, свистнул слегка. Вышли Эдвин, тут же отшатнулся, затем Томас и Яра. Они пошли прямо к коням, не обращая внимания на траву, забрызганную красным, на трупы четырёх воинов, на разбросанные мечи и стрелы. Торвальд с Эдвином переглянулись. Эдвин спросил шёпотом: "Неужто он их всех один? Похоже, что для этой троицы такое не в новинку. Он ещё и карманы у всех вывернул, чтобы на разбойников думали. Ну, я думаю, он вывернул карманы не для того, чтобы запутать следы. Я не очень доверяю славянам, а русам в особенности. Я много прочёл про Рюрика Ютландского, основателя их нынешнего государства. До сих пор в дрожь бросает. Торвальд спорить не стал. Да, стоит поглядеть на его рожу, мурашки по всему телу бегут, а бедный Томас его ещё святым отшельником зовёт. Действительно бедный. Четверо мужчин разобрали коней, а яре пришлось сесть на круп коня Томаса. Олека сразу погнал своего в галоп, и Яра едва успела ухватиться за Томаса. Её пальцы скользили по железным доспехам. Она наконец прижалась к нему сзади, обхватила обеими руками, сцепив пальцы чуть выше пряжки на поясе. Олег мчался сурово и мрачно. Краем глаза посматривал на молодого рыцаря. У того в глазах были растерянность и острое сожаление. То ли страдал, что придется расставаться с драгоценной чашей, то ли мучился, что железо панциря отделяет его от тонких пальцев золотоволосой женщины. Они скакали весь остаток дня. Томас молился, чтобы Макоган сумел продержаться до их возвращения. Отец и дядя спорили о боронах, что поддерживали короля, а чаша как-то снова забыли, ибо чаша это святость, а то обходят грешную землю, общаются с грешными людьми, любит грешных женщин. Потом разом все разговоры смолкли. Впереди, на фоне багрового неба, чёрными колоннами грозно и торжественно вырисовывались каменные столбы. На крохотных людей пахнуло внезапным холодом. Эти столбы вытёсывали и ставили не люди, древние великаны. Теперь нет такой мощи, чтобы притащить издалека, а то даже из-за моря, такой камень и воздеть стоямя. А на многих колоннах неведомые гиганты ещё и каменные плиты водрузили как крыши. Часть мегалитов казались чудовищными грибами на высоких тонких ножках. Они стояли широким кругом. В середине тоже были каменные плиты, вбитые в землю, где в самом центре был выложен круг из массивных белых камней. В северной части каменные столбы стояли плотно, образуя стену, где на немыслимой высоте виднелись широкие каменные плиты. Ни грозы, ни ураганы, ветры, ни воины не могли их сдвинуть, сбросить. Только так кажется. Подумал Олег невесело. Когда-то они выглядели совсем-совсем иначе. Это был настоящий храм, храм древней мощи. Теперь даже нельзя представить, каким он был. Копыта внезапно застучали сухо и страшно. Томас напрягся, сердце сжали холодные пальцы страха. В развалинах языческого храма ещё могут гнездиться старые демоны. "Церка Лика", спросил он уже в который раз. "Ты уверен, что "Сам убедишься", ответил Калика. "Я тебя когда-нибудь обманывал? Вот это и тревожит. Как раз время надуть, так надуть". Цередвин сердито хмурился, ерзал в седле. Племянник и его спутник в звериной шкуре шутят в таком месте, где даже дышать страшно и опасно. Древние места везде хранят тёмные тайны. Под тяжёлыми глыбами камня спят могучие и злобные демоны тёмных времён. Они ушли в глубь Спасаясь от блестающей чистоты и святой невинности пресвятой девы, но сонных чуток. На вымощенные плитами равнине воздух был сухой и горячий, словно эта часть Британии принадлежала другому миру. Сэр Эдвин напомнил себе, что каменные плиты вбирали солнце целый день, сейчас расстаются с теплом, к утру будут такими же холодными, как и окружающая сырая земля. Но ум одно, а чувства кричали про огненных демонов. Близком адес кипящими на кострах котлами, уши тревожно ловили шорохи, а глаза уже намечали места среди плит, откуда полезут безобразные чудовища ночи. Здесь одни развалены, сказал Томас напряжённо. Ты хоть помнишь, куда надо её поставить? Ты ещё не видел развален. Я не видел, но ты их увидишь. Голос Калики был суров и мрачен. Кони прошли между огромных каменных столбов, Томас оглянулся, посерьел лицом. За их конями тянулись багровые отпечатки копыт. Томасу даже послышалось шипение горячего камня. Отпечатки оставались только за конями Томаса и Калики, а темнели и гасли медленно, нехотя. Чем ближе приближались к середине круга, к священному капищу, тем ярче становились оттиски копыт. Наконец стали совсем оранжевыми, а ноздри людей уловили жар и запах горения. Кони тревожно приадали ушами, суетливо перебирали ногами. Глаза были дикие, не понимающие. Олег кивнул на середину белого круга. Там выиссился круглый как жернов камень. В середине была не глубокая ямка, диаметром как раз для ободка чаши. Томас чувствовал, как холодок пополз по спине. Неужели высшие силы, языческие или богаугодные, уже все приготовили? или даже предусмотрели эти его шаги сотни или тысячи лет назад, когда неведомая сила обтёсывала эти чудовищные камни. Это для чаши? Для жертв, ответил Каликов равнодушно. Жертв? Вон ещё канавка для стока крови. Томасa передёрнуло от отвращения. На этот богопротивный камень для дьявольских жертвоприношений, наверняка человеческих, поставить святую чашу? Он остановился, не имеющими пальцами взялся за мешок. Веревка была затянута так туго, что едва не обломал ногти. Вокруг стукали головами, заглядывали, сопели, дышали луком и мясом, нетерпеливо вздыхали, подавали советы. Сэр Эдвин наконец сказал в нетерпении: "Да я развяжу". Калика подал нож. "На! Всё равно не носить тебе чашу больше". Томас с неудовольствием разрезал ремешок. Жалко хорошую вещь портить. вложила всю дорогу. Все не отводили взоров, когда он запустил руку в мешок, пошарил, будто ловил крупную улитку. На миг Яри почудилось, что сейчас он вытащит пустую руку. Слишком странным было лицо Томаса. Но в следующем мгновении яркий, блестящий свет озарил его лицо. Общий вздох изумления раздался под сводами Стоунхенджа. Томас вскинул чашу, пылающую чистым светом, настолько чистым, что даже первый снег показался бы рядом с нею дёгтем. Сумерки за кругом света стали чернее самой чёрной ночи. Скажи что-нибудь, попросил сэр Торвальд хриплом от волнения голосом. Это же великий миг. У англов есть будущее, сказал сэр Редвин. Скажи что-нибудь, Томас. Томас беспомощно переступил с ноги на ногу. В их войске был священник но мог говорить часами так, что даже старые воины заливались слезами и шумно утирали сопли. Но сюда его не затащить, ведь святой Граэль принес не в храм святого Дункана, а в страшное место демонов. Да ладно, сказал он досадливый, чувствуя странную пустоту и жалость, словно бы без той горы, что давила на плечи, будет чувствовать себя не человеком, а так, простолюдином. Дело сделано, чего еще? Он начал опускать чашу на плиту. что призывно светилось навстречу. Все глаза были прикованы к его руке. Никто не заметил, как из-за каменных колонн неслышно вышли тёмные фигуры с арбалетами. Они взяли Томаса на прицел, а сзади появились ещё четверо в плащах, капюшоны надвинуты на лоб. "Не двигаться". Голос был настолько властный, привыкший повелевать, в нём было столько нечеловеческой мощи, что рука Томаса застыла в воздухе. Он похолодел. смотрел беспомощно, как из тьмы в освещённый круг выходят четверо незнакомцев. От них излучалась мощь. Движения их были неторопливо и исполнены властности. Оказавшись в кругу света, передний откинул капюшон. Он был стар, худ, запавшие глаза смотрели в упор. Бледные, бескровные губы плотно сжаты. Глубокие морщины, похожие на шрамы, избороздили лицо. Голос был селён, нетерпищий к прикословию, но в нём теперь была и насмешка. все-таки донесли. Правда, мы помогали изо всех сил.